Глава двадцать третья. Претензии на боронство. Проснулся я только под вечер и чувствовал себя совершенно разбитым. А магические источники были наполовину пусты. Даже прокачка небольших объемов живы происходила с огромным трудом. Со мной явно что-то было не так, и как решить эту проблему, я не знал. В идеале нужно ехать в город и искать целителя, который сможет мне помочь. или пользуясь статусом студента, обратиться к целителям академии. Весь разбитый, с трудом окатил лицо из кувшина и вышел из своих покоях, обнаружив четверо стражников, охранявших меня. Позовите мою спутницу, госпожу Ольгу, проговорил я, стараясь сохранить бодрое состояние духа, оказывать всем, что новый барон Булен ни в коем случае нельзя. Сейчас самый ответственный момент, когда решается моя судьба. И судьба оборонства, поэтому показывать слабость ни в коем случае нельзя. Константин, что с тобой? Ты не болен? – спросила вошедшая напарница, обеспокоенно глядя на меня. И, судя по взволнованному лицу, выглядел я не важно. Не знаю, магические источники ведут себя странно. Такое ощущение, что я становлюсь слабее в магическом плане. А после нашего похода в проклятые земли состояние ухудшается каждый день. Ответил я, сидя в кресле. Когда это началось в первый раз? Когда ты почувствовал, что магия работает хуже, чем раньше? спросила она, подойдя ближе и пытаясь смотреться в мои глаза, пытаясь что-то там разглядеть. После встречи с сацкими гончими? Хотя нет. Намного раньше, когда по Тут я прервался, чуть не сболтнув лишнего, и поправившись, продолжил. С того момента, когда направляясь в Империю, попал в проклятые земли. Не спрашивай, как это получилось. Там у меня был опытный проводник, который, который пропал на границе с пустошью. Но это позволило мне выбраться к тракту и попасть в город, ответил я, понимая, что моя история выглядит очень подозрительно. Я так и думала, что ты не первый раз в проклятых землях. Слишком уверенно ты там себя чувствовал. Но разве тебе твой спутник не рассказывал, чем опасны проклятые земли, помимо обычной встречи с легионами тьмы? и разнообразными тварями, спросила Ольга, поставив сумку на стол и доставая оттуда множество разных предметов. Что ты ещё там? Вероятно, просто не успел. Пока мы выбирались из проклятых земель, мы думали только о том, как спасться. Тогда всё ясно. Тебя прокляли, и, похоже, не один раз. Твоя прана или полностью отсутствует, или не развита. Тебе нужно было поставить защиту у светлых магов, прежде чем соваться близко к пустыше. А про проклятые земли я вообще молчу. На это обычно попадаются новички и приезжие из далеких стран. Проклятие убивают не быстро. Кого-то за несколько дней, кого-то за месяц. Простых людей быстро, а магов намного дольше. И этим часто пользуются контрабандисты, беря с собой новичков. Им остается только подождать немного, чтобы не выплачивать им положенную долю, дождавшись, когда это сделает проклятие. Плохо, что с первого проклятия прошло слишком много времени. Я могу не справиться, хотя знаю, куда нас отправляют, купила специальный амулет, сообщила напарница. "Рана? Что это такое?" удивлённо спросил я. "Рана это энергия света, солнца, светлых богов. Название у этого много. Она защищает все создания от воздействия тьмы на души людей. Подцепить проклятие в проклятых землях или пустошах очень просто. Я думал, что ты знаешь об этом, тем более с твоим опытом и тем Как ты уверенно себя чувствовал там? Не уверена, что смогу тебе полностью помочь, но хуже точно не будет, ответила Ольга, отложив из сумки два пузырька и круглую серебряную пластину. Ложись на спину и сними рубашку. Попробуй понять, что ты подцепил. Раздевшись и улёгшись на кровать, посмотрел на девушку, которая взяла серебряный кругляш и положила его мне на грудь. После чего начала формировать заклинание света. Расположив свою правую ладонь над моей грудью, на расстоянии 20 см от вспышки света, моё тело мгновенно пронзила сильная боль, которая сконцентрировалась в груди и в левой руке. Уже через минуту невыносимой боли я потерял сознание, а очнулся совершенно разбитым. Всё намного хуже, чем я думала. Тебе срочно нужно ехать в город, пока не стало поздно. Боюсь, что сильно помочь я не смогу. Знаний да и сил мне просто не хватит, а тут нужен именно маг света, произнесла Ольга, волнуясь. А те маги, что с нами? спросил я. Они обучались не в империи, и магией света их не обучали. Я уже спрашивал, что они могут. Тут нужен именно маг света. Что ты я смогу сделать? Например, замедлить распространение проклятия, но твоя аура и магические источники будут только истончаться. Когда магические источники погаснут, То проклятие начнёт забирать жизненную силу до тех пор, пока ты не умрёшь. Задумавшись, я сказал: "Если сейчас уехать, то всё, что мы сейчас сделали, будет напрасно. Или соседи, или наёмники заберут баронство в свои руки, а это значит, что всё было зря. Мне нужно задержаться тут на месяц, так до баронство признают за мной. Ты можешь остановить распространение проклятия на месяц?" спросил я. Неуверенно Но можно попробовать. Только пару дней тебе будет очень плохо, и встать ты не сможешь, сказала напарница, кусая губы. Тогда мне нужно раздать указания, и после этого ты займёшься моим лечением, сказал я, вставая с кровати и с трудом начав одеваться. Девушка долго смотрела на меня, после чего ответила: Хорошо. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я всё подготовлю. Только вот мне кажется, Если бы ты не трогал сердце единорога в этот раз, то второе проклятие ещё не скоро сработало. Эти маги оказались не так просты, и те артефакты, на которые я рассчитывал, просто не сработали. Мы, конечно, победили бы их, только вот потери были бы очень большими. А впереди ещё нашествие адского легиона, ответил я ей. Ты думаешь, нас это затронет? В городе собирается отряд, чтобы уничтожить армию портал. Со мной связывался капитан, уточнял Сможем ли мы выделить солдат и присоединиться к ним? Но я сказал, что у нас большие потери и часть замка разрушена. Да и все баронство еще не перешло под твой контроль. Одна ж контроль. Если все получится, то я наделю тебя титулом шевалье, передав под твоё руководство одну из деревень, возможно ту, которая находится за пределами баронства и с которой мы выгнали крестьян. Думаю, это можно устроить. Заодно твое положение в академии повысится. И не придётся ждать выпуска, чтобы получить дворянство. Пусть пока и самая ниша, но уверен, что это только начало. Это баронство очень большое, и мне непонятно, почему оно до сих пор не сменило статус хотя бы на виконство или графство. Тут есть над чем работать. Поэтому этот титул у тебя, возможно, временный. Мне нужны верные люди, и ты уже спасла мне жизнь, а я этого не забуду и сумею тебя наградить, сказал я. Наблюдая за реакцией девушки, выражение её лица моей идее её не сильно обрадовало, что только усилило мои подозрения, что с ней не всё так просто, как она заявляет. Я, конечно, буду рада получить управление деревню, и титул мне сейчас не помешает. Но ты уверен, что стоит так рисковать своей жизнью? С такими проклятиями шутить не стоит, ответила девушка, стараясь изобразить радость, но её глаза при этом были грустными. И говорили совершенно об обратном. Договорившись с девушкой о лечении, отправился дать распоряжение на возможные события, которые могут произойти, такие как вторжение адского легиона или соседи барона, пожелавших освободить замок. Помимо этого была еще куча просьб, приказов, наказов, поэтому освободился я только через два часа и вернулся в свои комнаты довольно уставшим. Девушка ждала меня, сидя за столом. И осмотрев лежащие ингредиенты и инструменты, мне резко перехотелось проходить обряд очищения. Но накатившая слабость помогла справиться со своими страхами. Заметив мой взгляд, напарница сказала: «Процедура будет болезненной. Я решила подстраховаться и нанести на твое тело руну света, туда, где находятся оба проклятия. Чтобы она сохранилась дольше, ее придется выжечь на твоем теле.» И чем качественнее будет ожог, тем дольше он продержится. К сожалению, проклятие будет растворять саму руну и ослаблять её действие со временем. А это зачем? спросил я, указав на две круглые палочки. Чтобы ты зубы себе не повредил и язык не откусил во время обряда очищения. Пользоваться живой или травами, ослабляющими боль, нельзя. Прости, но тебя придётся связать, сказала Ольга, опустив глаза. Хорошо. Других вариантов все равно нет. Чем раньше начнем, тем раньше закончим, сказал я, раздеваясь. Когда улегся на кровать, она привязала мои руки к кровати, после чего закрыла глаза и, сосредоточившись, начала на распев читать заклинания на незнакомом мне языке. Минут через двадцать она вытянула надо мной правую руку и зажгла в руке шар яркого света. В тот же миг мое тело выгнулось дугой от боли. И с каждой секундой ощущения только нарастали. В моей груди разгоралось пламя. Я чувствовал, как во мне борются две стихии света и тьмы. И после начала обряда я ощутил в себе тьму, которая скрывалась от меня довольно давно и успела пустить в меня свои корни. Загоревшийся в руках девушки шар света обжигал всё тело. При этом видимых ожогов я не наблюдал. Волны боли накатывали одна за другой, сменяясь без перерыва. Весь окружающий мир для меня сосредоточился на зажигающихся шарах, ослепляющего света и боли, которые терзали моё тело. В какой-то момент я просто отрубился, но даже находясь без сознания, ощущал, что моё тело подвергается сильнейшим мукам. Очнулся я резко, как от сработавшего выключателя. И долго лежал, пытаясь понять, где сейчас нахожусь. Тело ныло, как после огромной физической нагрузки, а в мышцах была сильнейшая слабость. А ещё была сильнейшая жажда и голод. Только вот пошевелиться я не мог. Просто не хватало сил. Очередная попытка пошевелиться привела к тому, что моя рука упала с кровати, на которой я лежал, и что-то задело. Господин проснулся. Проговорил кто-то рядом со мной, и раздался шум, после которого в углу моей комнаты зажёгся слабый магический огонь. С трудом повернув голову, я увидел незнакомую женщину, и с трудом проговорил: "Пить?" Она тут же рванула к столу, где наполнила кружку из графина и подала мне. Приподняв мою голову, она дала возможность мне напиться, после чего я сказал: "Ещё." После второй кружки воды стало намного легче, и меня тут же стало клонить в сон. Решив не противиться этому желанию, я заснул. Второй раз я проснулся не самостоятельно, а меня осторожно разбудили, потрогав за плечо. Господин, к вам пришли, говорят, что это срочно. Вы сможете принять их? – спросила та женщина, которая поила меня ночью. Судя по ощущениям, мне стало намного лучше. Только вот ужасно сильно хотелось есть. "Зави", сказал я, осматриваясь. Судя по всему, время уже близится к полудню, а значит, нужно выяснить, что происходило, пока я находился в бессознательном состоянии. В комнату ко мне вошёл капитан Рейдан. "Как вы себя чувствуете?" спросил он. "Же лучше. Долго я пролежал?" спросил я. "Больше недели". Прошу простить, но тут возникли проблемы, и нужно принимать решение, которое я не смог принять самостоятельно. Э, прибыл гонец из соседнего баронства, и они просят помощи, но говорить со мной отказываются, хотят говорить только с новым владельцем замка. Скажите им, что приму их через 2 часа, а пока распорядитесь накормить меня и расскажите, что тут происходит и где моя спутница. Задал я свой вопрос, смотря на капитана. вновь в женщине на меня и дождавшись, когда она выйдет, он сказал: "Цитадель сумели разобрать. Внутри я никого не пустил, выставив охрану. Вашу спутницу до сих пор находится без сознания, но наш отрядный лекарь говорит, что это от магического истощения. Но вроде с ней всё в порядке, и скоро она должна прийти в себя". На второй день после взятия замка к нам стали приходить толпы беженцев из соседних деревень. тутаров и придорожных постоялых дворов. Судя по информации, которую удалось от них узнать, тракт полностью перекрыт со стороны города. Во всяком случае, уже 2 дня с той стороны нет ни одного гонца или путника. По ночам стали происходить нападения различных тварей из пустоши. Это, конечно, не адские гончие, но в них достаточно тьмы, чтобы напугать всех. Как вы и приказали, я привлёк всех свободных к строительству второго ряда стен с обеих сторон замка. С левой стороны строительство практически закончено. Сегодня-завтра доделают помосты для солдат. А с правой стороны только наполовину. Да и ворота там ещё нужно сделать. Пока решили ставить временные, наборные из брёвен, чтобы замкнуть стену как можно быстрее. Присяги соседних деревень с радостью помогают нам, понимая, что это их единственная защита от вторжения тварей из проклятых земель. Сами деревни пока не подчиняются нам. Я не рискнул снимать с обороны замка людей. Наделся, что вы, приняв себя, решите, что с ними делать дальше. В одной из дальних деревень на севере баронства, прячась от отряд отличной гвардии бывшего владельца замка, в количестве 70 человек, как наёмники, просил я. "Так, спокойно всё. Наш лекарь успокоился, сказав, что вы идёте на поправку. Была парочка паникёров из вольнонаёмных, так я приказал сдёрнуть их на воротах, что сразу привело к порядку. Я рад, что вы очнулись. Теперь любое оборжение прекратится. Всё-таки вас побаиваются. Те, кто был с вами на границе с Поствушью, рассказали всем, что вы смогли выжить там", ответил капитан. "Хорошо. Как поем, распорядитесь, чтобы помогли мне помыться. Я надеюсь, у меня хватит сил принять ваннцов, ответил я. Как только капитан вышел, пришла та женщина и стала меня кормить каким-то бульоном. Только съев похлёбку, я испугался, что если эта женщина служила у предыдущего владельца замка, то могла и отравить меня, а я даже не проверил еду. Но с учётом, что она дежурила у моей постели, она могла сделать это и раньше. Поэтому я успокоился и доверился ей. Дальше в комнату занесли медную ванну и стали насить воду. А я пока делала осторожные попытки размять своё тело и понять, что со мной происходит. Магические каналы были сильно забиты, а источники практически не ощущались. Но выглядели они немного лучше, чем перед обрядом, проводимым Ольгой. С трудом, но я смог встать, что, конечно, порадовало меня. Разумеется, после недельной спячки сил у меня было мало, но встретить Гонцов их должно хватить. Забравшись в ванну, наполненную тёплой водой, я чуть не заснул, но пришлось сделать усилие, чтобы помыться. При этом от помощи пожилой женщины я отказался. Закончив помывку и переодевшись в чистый камзол, вероятно, принадлежащий прежнему барону, я, поддерживаемый двумя стражниками, перешёл в соседнюю комнату. И все уже подготовили для встречи с Ганцом. В большой комнате стояло деревянное кресло в виде трона, а с двух сторон стояло по наёмнику с копьями. На трон-то я и уселся. Через минуту зашёл капитан и, убедившись, что я уже на месте, привёл Ганца. В сопровождении ещё четырёх стражников, а сам встал рядом со мной. Вошедший пожилой мужчина меньше всего походил на Ганца. Я явно не последний человек в соседнем баронстве. Он внимательно осмотрел меня и стоящую охрану, после чего спросил: «Кто вы?» Не успел я ответить, как капитан поправил его сам: «Представьтесь, как положено, прежде чем задавать вопросы. А то вас могут и высечь за неуважение к моему господину». Прошу простить меня. Меня зовут Янковский Олег. Я поверенный барона Дембовский. Пришел и требовать долг перед бароном Устренжем. Согласно договору, заключённому между баронствами, проговорил он. К сожалению, барон Лэстриндж трагически умер, как эти бандиты, которые захватили в этом замке власть, поэтому и из требовать свой долг вы не сможете в виду смерти самого барона, ответил я. С кем имею честь разговаривать? спросил он. Барон Краевский, новый владелец замка и всего баронства, ответил я, пока не понимая, чего хочет добиться стоящий передо мной человек. Так он случил ознакомиться с этим договором. Произнёс он, достав и передав мне через капитана свиток. Развернув его, я углубился в чтение, и моё настроение сразу испортилось. Судя по заключённому договору, соседний барон ежегодно выплачивал Лэстранжу сумму в 800 золотых, а в ответ тот должен был по первому требованию выставить 300 солдат. Договор был заключён 10 лет назад, и хуже всего, что он был зарегистрирован в империи. А это означало, что в случае его нарушения с меня могут потребовать огромную сумму компенсации, прописанную в договоре. Похоже, с этим баронством не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Вероятно, этот договор и заключался с целью последующего истребования штрафа за его невыполнение. Да и в договоре было прописано, что даже при смерти его владельца он переходит на того, кто займёт его место. Я пока не успел разобраться во всех делах и не могу сказать, есть ли расписки о получении перечисленных тут сумм. Поэтому не уверен, что данный договор ещё действует, ответил я. Можете не переживать. У меня с собой копии расписок о передаче средств в банк и выполнении всех условий со стороны бароны Дембовские, ответил гонец и передал мне ещё несколько свитков, заверенных печатью банка и обоих баронств. Хорошо. Мне нужно время, чтобы ознакомиться с этим договором. Я распоряжусь разместить вас в гостевых апартаментах, сказал я, сделав знак капитану. Замечательно. Я готов ждать, но только до вечера, после чего вы вынуждены будете покинуть ваш замок и объявить барону о нарушении договора, улыбаясь, проговорил собеседник. Вы будете ждать столько, сколько потребуется. А если решите пренебречь моим гостеприимством, вас выпорят на конюшне. сказал я и махнув кистью показал гостю что встреча окончена